Глава 8. Тонкости в обучении. Прежде всего, важно понять, есть ли прогресс в обучении, что усилия не напрасны, есть ли реальные результаты. Первое. Существуют объективные и субъективные критерии оценки успешности обучения. Объективные критерии. Частое попадание в центр мишени при стрельбе из лука или пистолета. Стабильная аккучность попаданий при стрельбе Скорость и сила удара в боксе и карате. Скорость движения в плавании. Уменьшение количества грибков на одной и той же дистанции. Увеличение времени пребывания под водой фридайвинг. Точность и быстрота ударов в теннисе. Дальность и точность полёта мячика в гольфе. Точность попадания в лунку. Но есть и субъективные критерии, что приём Техника. Упражнение выполняется правильно. Техника. Приём делается легко, экономично, с минимальными усилиями. Ты получаешь эстетическое удовольствие от того, как ты это делаешь. Техника. Приём становится максимально эффективным. Внешние движения выглядят легко, законченно и красиво. Вы не делаете лишних движений, так называемых звоночков. Второе Секреты дыхания. Дыхание один из интереснейших феноменов. Это наш основной канал реальной связи с внешним миром, то без чего нельзя представить себе жизнь. Прислушиваясь к дыханию, мы можем определить, устал человек или бодр, болен или здоров, нервничает он или спокоен. Все мы дышим по-разному, и частота дыхания может в зависимости от тренировки изменяться. В иных случаях потребление кислорода может возрастать в 25 раз. Во сне мы можем делать 8 вдохов-выдохов в минуту, а спасаясь от погони на горной дороге, и все 50. Мужчины дышат животом, больше нагружая диафрагму и вдыхая больше воздуха. Женщины грудью. Физические нагрузки у них не так велики. На чем основан механизм дыхания? Тело состоит из миллиардов клеток, и каждой из них необходим кислород. При этом каждая из них, сжигая свои отходы, вырабатывает углекислоту. Мы вдыхаем воздух, состоящий из кислорода всего на 21%. Остальное составляет углекислый газ 0,3%, азот 78% и небольшое количество инертных газов. Углекислота выводится выдохом. кислород обеспечивает течение окислительных процессов в организме. Азот не усваивается. Всем процессом дыхания управляет центральная нервная система. Её хеморецепторы реагируют на повышенную концентрацию углекислого газа в крови. Именно это, а вовсе не пониженная концентрация кислорода, служит сигналом на вдох. Поэтому в воздухе, который мы выдыхаем, кислорода вполне может хватить ещё на пару-тройку вдохов. Дыхание автоматическая функция, но многие животные способны сознательно его задерживать: киты, дельфины, тюлени, слоны, крысы, обезьяны и, разумеется, люди. Сознательная или же непроизвольная задержка дыхания называется апноэ. Мы прибегаем к сознательному обною довольно часто. Например, во время плавания, ныряния, погружения в воду. Нетренированный человек способен задержать дыхание максимум на 30-40 секунд. Мастера фридайвинга, посвятившие соответствующим упражнениям многие годы, умеют не дышать до 24 минут. Разумеется, жизнь без воздуха невозможна. Однако у тренированного человека автоматическая функция дыхания становится сознательной и активной. И способность к длительным обноям способен развить в себе каждый человек. Но обное обное рознь. Многие люди под задержкой дыхания подразумевают гипервентиляцию лёгких. То есть считают, что если несколько минут подышать быстрее и глубже, чем обычно, Можно накопить побольше кислорода и вывести из организма максимум углекислого газа. С таким запасом можно какое-то время и не дышать. Но это ошибка. Запастись кислородом впрок невозможно. Гипервентиляция позволяет дольше задерживать дыхание, поскольку обманывает организм. Углекислого газа в крови поменьше, потому и нет позывов на вдох. Но кислорода в крови от неё не прибавляется. Кстати, именно поэтому опытный ныряльщик перед погружением никогда не прибегнет к гипервентиляции, а в самом крайнем случае позволит себе серию глубоких и медленных вдохов и выдохов. Известны случаи смертельных исходов среди спортсменов-ныряльщиков и подводных охотников, связанные именно с гипервентиляцией. Они теряли сознание внезапно, активно стремясь к поверхности. Это связано также с увеличением давления, от чего растёт и концентрация кислорода, и концентрация углекислоты в крови. Но это ненадолго. Активность вызывает резкое потребление кислорода, а углекислого газа, способного предупредить рецепторы о том, что воздуха не хватает, поначалу маловато. Возникает озноб, головокружение, и дело может дойти и до обморока. Либо же на всплытии, когда давление падает, концентрация кислорода уменьшается ещё сильнее, и из тканей в лёгкие начинает поступать углекислый газ. Организм жаждет воздуха, сосуды расширяются. Но если спортсмен ещё под водой, возникает латентная гипоксия, а далее потеря сознания. Причина того неправильное дыхание непосредственно перед погружением. Естественно, в спортивном обучении нужно отрабатывать оптимальный ритм дыхания. В разных видах спорта, в связи с их спецификой, варианты ритма дыхания могут быть разные. В карате и боксе мы делаем на каждый удар выдох. Иногда на один выдох несколько ударов. Во время выдоха произносим звук ш. В борьбе во время броска идёт резкий выдох. В плавании вольный стиль на три гребка рукой, один вдох на две стороны. Пока голова находится в воде, мы делаем выдох через нос в воду. Во время скоростного плавания делаем вдох с одной стороны. Стиль брасс гребок руками на вдохе, толчок ногами на выдохе в воду. Дайвинг дышим ритмично, не задерживая дыхание. Лучше если два выдоха подряд. катана, удар, серия ударов на одном выдохе. Айкидо, двухкратное дыхание, потому что ряд приёмов состоит из двух тактов. Первый такт делается на вдохе, второй такт на выдохе. Подготовка к броску, захват руки партнёра на вдохе, сам бросок на выдохе. Стрельба из лука и из пистолета. Вдох, небольшой выдох. И задержка дыхания во время выстрела. Ритмы движений в спорте. Где это важно? Плавание, гребки рук и ног в определённом ритме в зависимости от стиля плавания. Бокс, карате. Серия ударов с акцентом на нокаутирующем ударе в связке. На выдохе произносим звук ш. Дайвинг, медленные плавные движения от таза прямыми ногами. Первое использование некоторых принципов навыков из других видов спорта. Принцип бить клюшкой в гольфе и теннисе за счёт поворота плеч можно взять из бокса и карате, где удары наносятся за счёт разворота плеч. Выполнение некоторых приёмов айкидо можно взять из принципов работы с катаной: стойки, прямые руки, напряжение живота при выполнении удара. Большой теннис, маленький теннис, гладить ракеткой мяч. Второе. Голоса поддержки. Во время тренировок очень важен ваш психологический настрой. Вы должны уметь управлять своими эмоциями и мыслями. Во время тренировки лучше испытывать спокойствие, расслабленность, приподнятое настроение, можно чуть спортивной злобы. Выключить состояние уныния, тревоги, раздражения. Лучшие стрелки из лука в мире это сборная команда Южной Кореи. Во время своих тренировок спортсмены используют голоса поддержки, проговаривая про себя: "Я смогу. У меня всё получится. Я верю в себя. Я уверен в себе. Я сделаю это легко". При ударе драйв по мячу в гольфе спортсмен мысленно повторяет слова: "Легко и свободно, легко и свободно". Это напомнит ему о том, что нужно расслабиться, чтобы удар стал эффективным. Напряжение в руках должно быть не больше 4 баллов от максимального. Пауэрлифтеры перед подъёмом больших весов говорят: "Легко, я подниму". Третье. Как исправлять ошибки и переучиваться? Нередко в процессе обучения нам приходится переучиваться, если мы неправильно отработали технику раньше. Но бывает и так, что со временем техника изменилась, стала более совершенной. Такое у меня случалось в карате, теннисе и плавании. Со временем мне пришлось переучиваться, менять мою технику на более современную. Как относиться к ошибкам? Есть теория, что чем чаще мы делаем ошибки, тем лучше для обучения. Если мы вовремя ошибки исправляем, Прежде чем работать над ошибками, нам нужно понять, в чём ошибка. А чтобы увидеть, почувствовать ошибку, нужно сделать технику медленно или сделать её ещё хуже, усилить наши ошибочные действия. Но лучше всего, если тренер-профессионал даст нам обратную связь. Покажет, в чём ошибка, и проверит, как мы исправили ошибку. Приёмы работы над ошибками. Первое сделать медленно технику и посмотреть, что не так. Что получается с трудом, коряво. Удар рукой, ногой в карате, удар мечом. Второе сделать ещё хуже, максимально усилить неправильное движение. Вы поймёте, что не так. Третье сделать всё наоборот. Били сильно ударить легко. Били вправо ударим влево. Четвёртое. Делать в своё удовольствие и прислушаться к своему телу. Особенности положения тела. В стойке, плавании, дайвинг максимально горизонтально держать тело, чтобы снизить сопротивление воды. В боевых искусствах, карате, айкидо и айда практикуется максимально прямая стойка, когда корпус практически перпендикулярен полу, с небольшим наклоном вперёд. Плечи разведены и опущены. Большинство ударов руками и ногами совершаются вокруг оси, которая проходит через шею и позвоночник. Ноги чуть согнуты в коленях. В некоторых школах культивируется стоять на полной ступне, заземляться, чувствовать землю всей стопой. В других школах практикуется состояние на передней части стопы для быстрого перемещения. Лёгкая воздушная стойка перетекаешь, как ртуть. В боксе, кудо, муай-тай во время ударов руками весь тело переносится на противоположную бьющей руки ногу. То есть удар делается за счёт переноса веса тела с одной ноги на другую. В теннисе, гольфе всё аналогично. Во время удара ракеткой или клюшкой вес тела переносится с одной ноги на другую. Удар выполняется бёдрами, плечами, руками по круговой траектории в теннисе или по круговой траектории в гольфе. Винсёрфинг. Ноги чуть согнуты в коленях, упираемся стопами в доску. Гик на уровне груди. Руки прямые. Таз выдвинут вперёд в сторону матче. Спина прямая. Практическая стрельба из пистолета. Ноги на ширине плеч, чуть согнуты в коленях. Корпус чуть наклонен вперёд. Руки прямые, разведены в локтях. Кисти в замке. Стрельба из лука. Стойка крест. Толовища вертикальная балка креста. Руки горизонтальная перекладина. Вы стоите, равномерно распределяя вес тела на две ноги, опираясь всей стопнёй, живот подтянут, попа подобрана, руки и плечи расслаблены. Но что самое главное в обучении спортивным навыкам? Если вы хотите стать мастером, то нужно терпеливо проходить фазу плато, когда вы длительное время тренируетесь, а видимых изменений нет. Потенциал релаксации. Расслабление ваш мощный ресурс. На протяжении жизни я занимался самыми разными видами спорта, и все опытные тренеры в первую очередь дают ученику следующий совет: работая с минимальным напряжением. Мой тренер по гольфу просил, чтобы я каждый первый удар клюшкой бил сначала с максимальным напряжением мышц, 100%, а каждый следующий удар уменьшал напряжение на 10%. Оказалось, что можно эффективно бить клюшкой на уровне 20-40% напряжения мышц. Возьмём плавание. Чтобы плыть быстро, не уставая, Необходимо добиться эффекта скольжения. Для этого нужно расслабиться, и если пловец напряжён, ничего не получится. Начинающим аквалангистам также советуют по максимуму расслабляться при погружении. Расслабленный человек становится наблюдательнее, лучше себя чувствует и, что немаловажно, потребляет меньше кислорода. Опытные спелеологи предупреждают: Если застрял, проходя особенно узкий лаз, прежде всего расслабься. Конечно, в такой ситуации волной накатывает паника, но поддаваться ей нельзя. Расслабленный человек пролезет даже там, где никогда не сумеет в состоянии напряжения. В карате, айкидо, лыжных гонках, беге многие приёмы и подходы основаны на чередовании напряжения и расслабления. Опытный футболист или теннисист тем и отличается от неопытного, что способен выполнять удары с меньшим напряжением, экономия энергии. В настольном теннисе, гольфе приветствуется оптимальное расслабление в мышцах в момент удара по мячу. Спортсмены-лучники стреляют на фоне доминирующего альфа-ритма головного мозга, что говорит о максимальной расслабленности стрелка.